Прогулка по саду, под лучами склоняющегося к горизонту солнца, была самым приятным моментом за весь этот трудный день. Слуги торопливо убирали белоснежные шатры, садовники, выстроенные на время схватки между Динаром и Касыра ограду. Я должна была радоваться, но радости не было, и только присутствие Аршхана отвлекало от грустных мыслей. «Аршхан должен возвратиться в Архалон», — неожиданно произнёс Ракарт. «Хотя почему неожиданно? Мы как раз подошли к воротам, где нагло объедал кусты его ограши а все конихи сидели едва ли не в кружок и не отрывали взгляда от этого дивного создания». «Что с ними?» — удивлённо спросил Ракарт. «Природой любуются», — не задумываясь, ответила я. Аршхан закашлялся, недоуменно глядя на меня, и тут я осознала... что он понимает, под природой любуется. Не в этом смысле. Тут же попыталась исправить произведенный эффект. «Это не кобыла», — возмущенно пояснил Аршхан. «Да им не важно». И только ответив, я снова поняла, какими двусмысленностями оперирую. Расмеявшись я обняла своего, кажется, мужа и пояснила. «В нашей конюшне никогда не было таких прекрасных животных, а конюхи — они же ценители красоты. Вот и любуются, пока есть возможность». Раккарт свистом подозвал ограши и я невольно отступила, откровенно остерегаясь мощного животного раза в полтора больше обычной лошади. — Подарю тебе белую силь, — заметив мою реакцию, произнес Аршхан. — Она самая маленькая в табуне и очень похожа на тебя. «Чем — Чем? — невольно спросила я. — Тоже пытается всем доказать, что она очень сильная. С улыбкой ответил Раккарт и, подхватив меня на руки, ласково поцеловал. «Хватит нести ответственность, Ронари, заверши дела. Я вернусь спустя две луны и заберу тебя. Это мое решение, и оно единственно верное». Но... Мне закрыли рот поцелуем, и возражения растворились в нежном прикосновении. «Глаза», — напомнил Роккарт, отпустив меня и вскочив на Аграши.